Перепередача в мире животных В пустыне настолько раскален песок, что на нем можно приготовить яичницу. Поэтому у верблюдов такие длинные ноги <реклама> Объявление Куплю, вернее приобрету, хотя точнее и корректнее стану владельцем Или лучше так Стану единоличным обладателем с правом совершения любых операций с он им... Не, как-то как громоздко. Ладно, коротко, потеховский Куплю большой филологический словарь. Телефон 222 333 Выучил первую в жизни букву, когда мне было всего один год от роду. Теперь мне 33. И я, наконец-то, закончил алфавит. увидел как-то колобок мужаков. Собрались они вместе, пришли к колобку, вытащили его в чисто поле. Так был изобретен футбол. столько накопил на черный день! Когда же он наступит?